Послесловие автора. Я написал SOT Art Online 7 лет назад, в 2002 году, а для конкурса на литературную премию Денгеки. Это был мой самый первый роман. Но когда мне каким-то образом удалось все-таки его закончить, оказалось, что он получился гораздо длиннее 120 страниц, которые были тогда предельно допустимым размером. Поскольку ни мастерства, ни желания обстричь роман до нужного размера у меня не было, я упал на колени, уткнулся лбом в стенку и прошептал «Мне уже всё равно». Однако из-за слабого характера я не смог просто всё стереть, и тогда я подумал, почему бы мне не взять и не выложить роман в интернет. И той же осенью я создал веб-сайт. К счастью, я получил хорошие отзывы от множества людей. Это побудило меня продолжить серию. Я написал «Сиквел». Побочную историю, потом еще один сиквел э, Так я и продолжал Не успел оглянуться, как прошло 6 лет На дворе стоял 2008 год, когда я решил попробовать снова Я написал другой роман, который опять оказался намного больше предельно допустимого размера Но мне с огромным трудом удалось все же сократить его до 120 страниц И подал его на премию Денгеки А благодаря совершенно невероятному везению мне удалось получить гран-при. Но на этом мое везение не закончилось. До сих пор не могу забыть свое счастье и восторг, когда мой издатель прочел САУ, который я продолжал писать, ни о чем таком не думая. Конечно, я и тревожился тоже. С этим романом было столько проблем, что я их здесь даже начать перечислять не могу. Но главной причиной была моя нерешительность. Типа... Это правда нормально, взять всё, что я написал, и прямо так вот опубликовать? В конце концов, я решил опубликоваться, потому что время было очень уж подходящее. Я как раз закончил писать, онлайновые игры начали становиться знаковым явлением в обществе, но больше всего я признателен Мики, работа моя любовь, Кадзуми-сану. Я был просто в шоке, когда ему, при всей его загруженности, удалось продраться сквозь мой роман. Если бы не все это, мне ни за что не удалось бы опубликовать этот роман. Но если я не ухвачусь за эту счастливую цепь событий, я не буду геймером, в смысле автором. а К такому выводу я пришел и вот увидел Sword Art Online том 1 Айнкрат в печати. А для меня эта история послужила отправной точкой. Я продолжал писать на тему «Разве онлайновая игра не есть другая реальность?» Надеюсь, я смогу пройти весь этот путь вместе с вами, читателями. Мои самые искренние благодарности Абеку Сану, сумевшему украсить роман огромным количеством прекрасных иллюстраций и изобразить сражающихся здесь персонажей так ярко и живо, несмотря на трудный сеттинг, близкое будущее, фэнтезийная игра в виртуальной реальности. Также я признателен Мике Сану, который тщательно прочел мой изобилующий трудными местами черновик и сумел вдохнуть в эту историю новую жизнь. Я благодарен также всем тем, то читая Сот Арт Онлайн у меня на сайте, тем самым подуждал меня продолжать идти вперед. Если бы не ваша поддержка, Кавахара Рэки никогда бы не вышел в мир, что уж говорить об этой книге. И, наконец, моя самая глубокая благодарность всем, кто дочитал эту книгу до конца. 28 января 2009 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин. Hvala